Глава 5. Арзрум. Азиатская роскошь. Климат. Кладбище сатирические стихи. Сераскирский дворец. Харем турецкого паши. Чума. Смерть Бурцова. Выезд из Арзрума. Обратный путь. Русский журнал. Арзрум, неправильно называемый Аризирум, Эрзрум, Эрзрон. Основан около 415 года во время Феодосия II и назван Феодосиевым полем. Никакого исторического воспоминания не соединяется с его именем. Я знал о нём только то, что здесь по свидетельству Гаджи-Бабы поднесены были персидскому послу в удовлетворение какой-то обиды телячьи уши вместо человеческих. Арзрум почитается главным городом в азиатской Турции. В нём считалось до 100.000 жителей. Но кажется, число сие слишком увеличено. Дома в нём каменные, кровли покрыты дёрном, что даёт городу чрезвычайно странный вид, если смотришь на него с высоты. Главная сухопутная торговля между Европой и Востоком производится через Арзрум. Но товаров в нём продаётся мало, их здесь не выкладывают, что заметил и Турнфер, пишущий, что в Арзруме больной может умереть за невозможностью достать ложку ревеня. Между тем, как целые мешки лона находятся в городе. Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов "азиатская роскошь". Эта поговорка, вероятно, родилась во время крестовых походов, когда бедные рыцари, оставив голые стены и дубовые стулья своих замков, увидели в первый раз красные диваны, пёстрые ковры и кинжалы с цветными камушками на рукояти. Линии можно сказать, азиатская бедность, азиатское свинство и прочее, но роскошь есть, конечно, принадлежность Европы. В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдёте в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии. Климат Арзрумский суров. Город выстроен в лощине, возвышающейся над морем на 7000 футов. Горы, окружающие его, покрыты снегом большую часть года. Земля безлесна, но плододосна. Она орошена множеством источников и ото всюду пересечена водопроводами. Арзрум славится своей водой. Евфрат течёт в 3 верстах от города, но фонтанов везде множество. У каждого висит жестяной ковшик на цепи, и добрые мусульмане пьют и не нахвалятся. Лес доставляется из Саганлу. В Разрумском арсенале нашли множество старинного оружия: шлемов, лат, сабель, ржавеющих, вероятно, ещё со времён Годфрида. Мечи те низкие и тёмные. За городом находится кладбище. Памятники состоят обыкновенно в столбах, убранных каменную челмою. Гробницы двух или трёх пощей отличаются большей затейливостью, но в них нет ничего изящного, никакого вкусу, никакой мысли. Один путешественник пишет, что из-за всех азиатских городов В одном Арзруме нашел он башенные часы, и те были испорчены. Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум. Войско носит еще свой живописный восточный наряд. Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество, как между Казанью и Москвою. Вот начало сатирической поэмы, сочиненной Янычаром Амином Аглу. «Стамбул геуры нынче славят!» А завтра кованной пятой, как змея спящего раздавят, и прочь пойдут, и так оставят. Стамбул заснул перед бедой. Стамбул отрёкся от пророка, в нём правду древнего востока лукавый запад омрачил. Стамбул для сладостей порока, и порока, мольбы и сабли изгбенил. Стамбул отвык от поту битвы И пьет в вино в часы молитвы. В нем вера чистый жар потух, В нем жены по кладбищам ходят, На перекрестке шлют старух, А те мужчин в харемы вводят И спит подкупленный явнух. Но не таков Арзрум Нагорный, Многодорожный наш Арзрум, Не спим мы в роскоши позорной, не черпаем чашей непокорной в Венеразврат. Огонь и шум, постимся мы струёю трезвой святые воды нас спаят. Толпой бестрепетной и резвой дожигит и наши в бой летят.